Он проснулся около часа пополудни. Травчик заперся в операционной и делал там что-то, сопровождаемое громкими всхлипами и стонами в исполнении кого-то еще. Ваймс постучал в дверь. Через минуту она чуть приоткрылась. Лицо доктора Травчика закрывала маска, в руке он держал длинный пинцет. «Что?» «Я ухожу», — сказал Ваймс. «Проблемы?» «Не слишком серьезные». Слайди Харису не повезло с картами прошлой ночью. Вот и все. Зашел с туза. И это называется не повезло? Да. Если большой то не знает, что не сдавал тебе тузов. Но я скоро его вытащу. Если вы собираетесь нынче ночью кого-то покалечить, не могли бы вы сделать это до того, как я лягу спать? Очень обяжете. И травчик захлопнул дверь. Вайм скивнул дверному полотну и вышел размять ноги и чем-нибудь перекусить. Обед не заставил себя ждать. В лотке на шее уличного торговца. Сейчас он был еще довольно молод. Но что-то было эдакое выражение его лица. Парень напоминал крысу, которая думает, что за первым же поворотом ее ждет кусок сыра, а за последним поворотом еще кусок сыра, и за всеми поворотами перед ним. И хотя мир был полон поворотов, за которыми не было никакого сыра, крыса никогда не теряла надежды, что за следующим углом вот-вот сыр непременно окажется. Ваймс уставился на лоточника. Но чему тут удивляться? Сколько Ваймс себя помнил, в этом городе всегда торговали сомнительной продукцией из свинины, подвергшейся обработке какими-то химикалиями. И торговец был знакомый. Просто моложе. Тот просиял, увидев незнакомое лицо. Уличные разносчики обожают встречать людей, которые еще не купили у них ни одного мясного пирога. — А, сержант! — Эй, что означает эта маленькая корона? — Пристав, сержант, — объяснил Ваймс. — Это как сержант, но со всеми прибамбасами. — Что ж, сержант, могу я предложить вашему вниманию совершенно особенную сосиску в булке, гарантируя ни капли крысятины? — Органический продукт на сто процентов! Вся свинина была побрита перед помолом! — Почему бы и нет? — подумал Ваймс. Его желудок, печень, почки и метры кишечника дружно выдвинули собственные возражения, но он все равно порылся в карманах в поисках мелочи. И сколько мистер э... Ваймс вовремя опомнился и изобразил, что читает имя на передней части лотка, — Дастабль. — Четыре пенса, сержант. — Этак вы себя прям без ножа режете, а? — усмехнулся Ваймс. — Что, простите? — удивленно спросил Дастабль. — Я говорю, такой ценой вы себя режете без ножа. — Себя режу? — Без ножа. — безнадежно сказал Ваймс. — О! — Дастабль чуток подумал над этим. — Точно? — Да, так и есть. Вернее не скажешь. Так что брать-то будете? — Я заметил на вашем лотке надпись "Достабль и компания АСН», — сказал Ваймс. «Это означает дату основания вашего предприятия». «А должно?» — Достабль поглядел на лоток. «Как давно вы работаете?» — спросил Ваймс, выбирая пирог. «Дайте-ка подумать. Так, какой теперь год?» «Пляшущие собаки, кажется». «Значит, аккурат со вторника», — сказал Достабль. Его лицо просияло. — Но это только для начала, мистер, чтобы деньжат поднакопить. Через год-другой я стану большим человеком в этом городе. — Я вам верю, — сказал Ваймс. Честное слово. Достабль снова глянул на лоток, когда Ваймс уже зашагал прочь. — Себе режу без ножа, себе режу без ножа, — бормотал он себе под нос и явно наслаждался звучанием. Но затем он пристальнее взглянул на лоток, и лицо его побелело. — Сержант! — звопил он. — Не ешьте этот пирог! Ваймс, отойдя уже на несколько ярдов, замер, не донеся пирог до рта. — А чем он плох? — спросил он. — Вот же я глупец. То есть, чем он хуже прочих? — Ничем. Я имею в виду вот эти лучше. Ваймс рискнул еще раз взглянуть на поднос. Все пироги выглядели совершенно одинаково. Пироги до стабля довольно часто весьма аппетитны на вид. И это их единственное достоинство. Не вижу никакой разницы, сказал он. Она есть, точно есть, сказал достабль, бисеринки пота усыпали его лоб. Видите, вот на этом, на том, который вы взяли, в тесте штампик в виде свинки, а у всех остальных на штампике колбаска. Мне бы страшно не хотелось, но вы понимаете. Чтобы вы подумали, что я считаю вас свиньей или еще кем, если вы мне вернете этот, я э, с радостью дам вам другой. Не то, чтобы этот был плох, но э, свинка и всё такое. Ваймс посмотрел парню в глаза. Доставлю еще только предстояло обучиться дружелюбно непроницаемому взгляду, порожденному тридцатью годами торговли, по-настоящему органическими пирогами. А сейчас он с ужасом наблюдал, как Ваймс откусывает большой кусок. В пироге было все, как он и предполагал, и ничего, что можно было бы опознать. м, -м, -м довольно протянул он, и, пристально глядя на невезучего лоточника, тщательно проживал остатки пирога. «Мне кажется, это есть вполне вероятно, что таких пирогов нет ни у кого, мистер Достабль», — резюмировал он, облизывая пальцы, — как если бы собирался позднее пожать кому-нибудь руку. — Вы сейчас ели? – спросил Доставль. — А что не так? Облегчение закурилось над пирожником, как дым над костром из сырых веток. — Что? Нет-нет, все так. Пирог прекрасный, восхитительный. Хотите еще один для утрамбовки? За полцены всего? Нет — Нет-нет, и одного вполне достаточно, — попятил вы Вы хорошенько его проживали? – уточнил Доставль. — Ну, так ведь и нужно. Да — Да-да, конечно, конечно. — Обязательно. — Что ж, мне пора, — сказал Ваймс и пошел по переулку. — С нетерпением жду следующей встречи с вами, когда буду не так голоден. Он отошел на приличное расстояние, чтобы оказаться вне поля зрения пирожника, и свернул в ближайшую подворотню. Там он шагнул в тень глубокого дверного проема и нащупал во рту кусок начинки, который казался удивительно жестким даже по пироговым меркам. Обнаружив нечто более жесткое или хрустящее, чем обычно в прославленном свином пироге до стабля, можно поступить двумя способами. Проглотить это и уповать на лучшее, или зажмуриться и выплюнуть. Но Ваймс провел языком между щекой и десной и выудил оттуда полоску бумаги, испятнанную неопознаваемыми жидкостями. Он развернул ее. Расплывшаяся, но все еще различимая карандашная строчка сообщала. «Морфическая улица. Девять часов вечера. Пароль «Рыба-меч». Рыба-меч? Что не пароль, то рыба-меч. Стоит кому-то вознамериться сочинить пароль, о котором никто не догадался бы. Ему непременно приходит на ум эта вооруженная рыба. Одна из причуд человеческого разума. Зато теперь понятно, почему так дергался до стабль. Заговор. Очередной треклятый заговор в городе, где заговоров пруд пруди. А надо ли ему знать о заговорах? Ну, об этом он уже и так знает. Морфическая улица, знаменитый заговор на Морфической улице. Ха! Он затолкал засаленный обрывок в карман и помедлил. Кто-то вел себя тихо-тихо. На отдаленный уличный шум накладывалась своеобразная звуковая прореха. наполненное осторожным дыханием, и волосы у Ваймса на загривке встали дыбом. Он бесшумно вынул из заднего кармана кожаный конус со свинцовой дробью. Ну и какие теперь у него есть варианты? Он коп, и кто-то крадется за ним. Если это не копы, то они очень неправы, потому что он коп. А если они тоже копы, то это копы из команды свинга, а значит, тоже очень неправы. Как коп он превосходил их, и потому кое-кто плавал в сточных канавах. И потому идея стремительного погружения преследователя в ушат мрака не имеет очевидных недостатков. С другой стороны, воры, ассасины и головорезы свинга в любом случае крались за добычей много и часто, и, возможно, весьма поднаторели в слежке, в то время как его топтун так сильно вжимался в стену, что Ваймс почти слышал шорох. Это означало, что за ним ходит простой гражданин. у которого что-то на уме. И Ваймс был не склонен только за это оглаушивать человека несколькими унциями свинцовой дроби, потому что предпочитал верить, что он не из таких копов. Он шагнул в переулок и сказал, «Чего тебе?» Мальчишка уставился на него. Это должен был быть мальчик. Не могла же природа оказаться настолько жестокой, чтобы сотворить такое с девочкой? Каждая черта его лица сама по себе была просто уродливой, но комбинация этих черт была больше, чем сумма нескольких слагаемых. Еще от мальчика пахло. В общем, запах не был дурен сам по себе, но и человеческим он был не вполне. Чувствовалось в нем что-то диковатое, звериное. — И произнесло сморщенное лицо. — Слушайте, чего скажу, мистер? Вы скажете мне, куда идете, и я перестану за вами таскаться по рукам. Это вам будет стоить всего-то пение. и специальная цена, между прочим. Другие мне куда больше платят, чтобы я только перестал за ними ходить. Туаймс продолжал внимательно смотреть. Сие создание природы было одето в сюртук явно с чужого плеча, и цилиндр, который, видимо, побывал под копытом лошади, но что-то до более знакомое было в том, что виднелось между сюртуком и цилиндром. Ох, нет, простонал Ваймс. Нет, нет, не может быть. Вам поплохило, мистер? Нет-нет-нет, боги мои. Это должно было случиться. Хочешь, чтобы я сбегал за лекарем, ягелем, мистер? Ваймс обвиняюще ткнул в него пальцем. Ты шноби шнопс, верно? Шкет попятился. Может и так. Что с того? Это же не преступление. Он уже собрался дать дюру. Но рука Ваймса тяжело опустилась на его плечо. Кое-кто может с этим не согласиться. Ты Шнобби Шнопс, сын Мейзи Шнопс и мерзика Шнопса. Может быть, может быть. Но я ничего не сделал, мистер. Ваймс наклонился, чтобы заглянуть ему в глаза, смотревшие на мир сквозь прорези маски из грязи. Как насчет счистить чешую? Свистнуть шелуху, дернуть флюгер, крутануть рукоятку. Шнобин осупил брови в неподдельном недоумении. — Что значит, дернуть флюгер? — спросил он. Ваймс ответил ему таким же недоуменным взглядом. За долгие тридцать лет уличный жаргон сильно изменился. — Это же тырить мелочевку мелкие предметы. Разве нет? — Не-не-не, мистер! Тереть мелочевку — это грести семки. Заметно оживился Шноби. Но ну, вы круто чешете, как для новичка. Что значит подмаслить ангелов? Память метнула нужную карту. Дать взятку. А что такое редиска? ослабился Шноби. Легко. Нехороший человек. Ну или овощ такой. Молодец. Спорим, ты не знаешь, что такое отоварить клячу? И снова из пыльных закоулков всплыло воспоминание. Такое застревает в мозгу навечно. Боги милосердные, ты это знаешь, как не стыдно. В твои-то юные годы, — пожурил его Ваймс, — это когда ты хочешь продать заезженную и чтобы заставить ее порезвиться перед покупателем. Берешь горсть свежего имбиря, поднимаешь клячь и хвост и суешь этот имбирь. — Ядрит твою! Шноби был потрясен. — Все говорят, что вы быстро учитесь, и это истинная правда. Вы будто здесь родились. — Зачем ты ходишь за мной, шноби-шнобс? Оборванец вытянул чумазую руку ладонью вверх. Некоторые аспекты уличного языка никогда не меняются. Ваймс вынул шестипенсовик. Он сверкнул в ладони шнобби, как бриллиант в ухе трубочиста. — Одна из них — дама, — сказал он, ухмыляясь и не убирая протянутую руку. — Я тебе дал шесть триклятых пенсов, шкет, — рыкнул Ваймс. — Ага, ну, я тут не подумал... Ваймс ухватил Шноби за обшлага засаленного сюртука, приподнял и тут же пережил легкое потрясение от того, что веса в этом пацаненке почти не было. — Шкет, — подумал он, — вроде бы нормальное слово, колючее, скользкое, слегка штыняет гниющими водорослями, но их здесь сотни, когтями цепляющихся за жизнь с самого края. И, насколько я помню, Шноби был одним из самых когтистых. и надежный, как шоколадный молоток. Но это ничего, с этим я могу справиться. Сколько тебе надо, чтобы работать на меня все время? Я обязан думать о клиентах. Ага, Но я клиент, который держит тебя на весу одной рукой, верно? Шноби обдумал свое положение, болтая непомерно огромными башмаками в футе от земли. Все время? Точно. И За это я должен каждый день видеть профиль светлости. Доллар? Подумай-ка еще. И, и полдоллара? Никаких шансов. Доллар в неделю. Я не стану превращать твою жизнь в сплошное страдание. А я могу, Шноби. У меня есть масса способов это сделать. Все еще, болтаясь на весу, Шноби пытался осмыслить сказанное. И значит. — Я буду как коп вроде, да? — ненатурально осклабился он. — Вроде того. Главный подозреваемый говорит, что у копа годная житуха, потому что можно чего-нибудь стырить, и тебя не сцапают. Он все правильно понял, сказал Ваймс. — А еще он говорит, что если тебе кто-нибудь врежет, то ты можешь его отдубасить и бросить в танки, — продолжил Шнобби. — Хотел бы я когда-нибудь стать копом. — А ты такой, главный подозреваемый? — Итак, наш мамуля зовет мерзяка, папаш нашего, и оплата-то вперед, ага, — прибавил Шноби с надеждой. — Сам-то как думаешь? — А, ну, нет. — Верно. Вот что я тебе скажу. Ваймс опустил Шноби на мостовую. — Легкий как перышко, — подумал он. — к со мной, парень.